«Конечно, Пилат, ты никогда не боялся выглядеть смешным. Я вспоминаю, как некогда в Иудеи видел тому свидетельство. Еще до прибытия в Кесарию меня предупредили относительно того, что в палатине называли твоими странностями, утверждали даже, что от того, с чем ты столкнулся в Тевтобурге, ты повредился в рассудке. Ты не единственный». Посмотри на своего Галла. Одним дураком больше. Но думаю, что он-то был таким и до Германии. Он кельт. Видишь ли, Пилат, если в тебе еще осталось немного здравого римского смысла, ты не пойдешь разыскивать Клавдия и не станешь никому ничего говорить из того, что сказал мне. Хочешь знать, почему ты будешь помалкивать? Ты помнишь? Я в этом уверен. Того человека, которого называли Галилеянином, И которого ты прикончил, отправив на крест. Ты был так несчастен в тот день, дорогой Пилат. Мне даже хочется спросить себя, Что бы ты в конечном счете сделал, Если бы я не стоял сзади? Я уверен, ты бы его отпустил. Я побледнел. Издевательский тон Лукана не слишком задел и даже удивил меня. Я и не думал никогда, что у него есть ко мне какие-либо чувства симпатии или уважения. Меня поразило, что он говорил со мной об Иисусе Бар-Иосифе. 15 лет никто не произносил при мне этого имени. Если тень Галилеянина и появлялась между мной и Прокулой, это происходило в безмолвии, которое мы оба запрещали себе нарушать. Я был уверен, что и Флавий ничего не забыл, но он никогда не выражал мне ни малейшего укора. Мой центурион принял мою тогдашнюю слабость, как принял мои раны и мое изнурение на другой день после Тевтобурга так, словно это была и его боль. Сердце мое затрепетало. Я вдруг осознал, что в молчании Прокулы, равно как и Флавия, не было ничего естественного, что дело было не в деликатности, клянусь Гераклом, не в стыде и деликатности. Они держали меня в стороне от чудовищной тайны. И мне показалось, что Лукан осведомлен о ней гораздо больше, чем я. Я не ошибся. Своим выразительным голосом Тит Цицилий продолжал, смакуя каждое слово. Ты, Пилат, конечно, не можешь не знать, что проповедуют ученики Галилеянина что он был мессией Израиля, Христом народов, сыном Бога, который воплотился и к тому же воскрес. Восточная нелепость. Эти фанатики наводнили Иерусалим уже в то время, когда ты был еще прокуратором. Ты также не можешь не знать, я в том уверен, что твой галилеянин посещал секту и что он был связан с иудеем из Малой Азии по имени Стефан, которого, в конце концов, забили камнями единоверцы. Но ты, возможно, не сознаешь размаха, который приняло это движение, и не знаешь о числе одержимых, которые в него влились». Получилось так, что я понял это очень быстро, когда узнал, что один из моих центурионов, из первых сотников, примус Корнелий Лепит, позволил вовлечь себя в эту текту и даже организовал у себя в Кесарии собрание под самым носом Марцела. Не сомневайся, я следил за ними. И знаешь ли, дорогой Кайпонтий, Примус Корнелий, его жена и его люди были не единственными, кто собирался там, чтобы послушать, как некий Петр проповедует о воскресении Христа. На этих собраниях бывало много народу. Среди прочих там был, конечно, твой преданный Флавий, ну и твоя дочь, наша дорогая Понтия. Не кажется ли тебе забавным, что она встала в ряды учеников человека, которого ты, ее обожаемый отец, отправил на крест, после того, как он был подвергнут бичеванию по совету, который дал я, ее нежный супруг? Ученики Христа стали именоваться христианами. Ты скажешь, что эти слухи распускают иудеи, и мы с тобой оба знаем, что между Синедрионом и друзьями Галилеянина существует большая религиозная распря, которая создает почву для злословия и клеветы. Ты это знаешь, и я это знаю.